не вполне выколосился, и пшеницы, только начинало цвести. Сакли мочинцев то в одиночку, то по две-три вместе встречались по дну того же ущелья довольно часто. Появились здесь также ненайденные в Корейских горах растения — хормык, вниз от 9 тысяч футов, лициум, будерганат, цинаморий, вниз от 8,5 тысяч футов, мерикария, тополь, ива, два последние саженые, от 8 тысяч футов. Туграк и Тамариска от 7800 футов, почти от этой же высоты начали попадаться сады, в которых абрикосы были теперь, то есть в конце июля еще и зелены, тогда как в Кореи они поспели в 1-3 июня. Впрочем, хорошие сады, в которых растут также персики, грецкие орехи и айва, стали встречаться нам лишь от 7000 футов по реке Гинджи-Дарья, на которую мы перешли Саши-Дарьи для обхода глубокого и недоступного ущелья Этой последней вдоль текелектага. Здесь в деревне Эмбар мы видели дерево грецкого ореха и другое айвы, имевшие каждое при высоте в 10-12 сожон подвесожение в окружности ствола у корня. Немного выше его оба дерева разделялись. Айва на два, а орех на три ствола. Каждый по 2-3 фута в диаметре. Местные старики говорили нам, что оба описываемые дерева 85-летнего возраста. По гинжи население стало еще гуще. Здесь же, в деревне Чахар, живет управитель, так, хаким всех мочинцев корейских гор. Жители встречали нас по пути весьма приветливо, угощали фруктами и едой. Жара теперь начиналась сильная, до 30,1 градусов по Цельсию в тени, сухость воздуха была очень велика, атмосфера стояла пыльная, начали перепадать и бури. Пшеница на абсолютной высоте 6,5 тысяч футов уже поспела, тогда как за два дня перед тем на 8 тысячах футов вблизи обильных дождями гор только еще цвела. Из растений вновь появились от 7 тысяч футов облепиха и джеда, джантак от 6,5 тысяч футов абсолютной высоты, футов на 500 еще ниже, население по Генжидарье, как кажется, прекращается до выхода названной реки в оазис Гулакма. В одной из последних на той же Генжидарье деревень, именно Черюш, мы дневали. Стоянка выпала здесь превосходная, в абрикосовом саду. Деревья были усыпаны совершенно зрелыми плодами, которыми мы объедались далеко не в меру. Недавние трудности горного пути теперь уже были забыты. Словно все это случилось, бог знает, как давно. От деревни Черюш пришлось опять перейти на реку Ашидарья, которая по-прежнему течет в глубокой рытвине, сглаживающийся лишь верст за 12 от уази Чара. Вода в нижнем течении названной реки бывает только летом, как и в других речках, стекающих с Корийских гор. Местность по нашему теперь пути представляла пустыню, почвы, щебень и песок без всякой растительности. Лишь не доходя верст десяти до вчера встретилась на берегу Ашидарии станция Ленгер-Авак, где расположено несколько саклей, и при одной из них разведен отличный фруктовый сад. На следующий день, 2 августа, ранним утром, пришли мы и в самый оазис Чара. Этот последний лежит на Кырийско-Хатанской дороге при абсолютной высоте в 4,5 тысячи футов. Число жилых саклей простирается до тысячи и немного более. Кроме мочинцев, главного населения, в западной окраине того же оазиса живут так называемые кулх, то есть рабы. Нам говорили, что те же кул живут и возле Еркенда. По преданию, они были приведены в древности военнопленными из Балту Балтистана и сделались рабами. С водворением магометанства в восточном Туркестане потомки этих Балту получили свободу и теперь совершенно слились с мочинцами, хотя не утратили своего старинного прозвища. Между жителями вчера мы видели довольно много зубатых. Женщины здесь носят покрывало. Однажды в неделю бывает базар. описываемый уази славится своими садами. Фрукты в них отличные. Однако яблок очень мало. Нам говорили, что они худо растут при здешней жаре. В тех же садах мы видели японскую сафору, называемую по-тюркски тхуммек. Шелководство также процветает, но шелк здесь только разматывают». Ткани же из него делают в хотане. Недостаток воды весной значительно тормозит хлебопашество, рис даже вовсе не засеивается. По приходе вчера мы устроили свой бивак в западной части оазиса в тени абрикосовых деревьев. Летняя наша экскурсия теперь была окончена. В продолжение ее, то есть в июне и июле, мы обошли 450 верст. За наемных лошадей пришлось заплатить около 900 рублей на наши деньги. Посылка за складом в Корею. После одних суток отдыха Роборовский Козлов с переводчиком и двумя казаками отправлены были в Корею за нашим там складом и верблюдами. Я же остался с прочими казаками вчера и занялся пополнением краткого отчета о путешествии нынешнего года. Этот отчет вместе с письмами на родину послан был для дальнейшей отправки в Кашгар нашему консулу Петровскому много и обязательно содействовавшему нам в Восточном Туркестане. Жара, которую мы встретили вскоре по выходе из гор, теперь еще увеличилась, хотя все-таки в самом оазисе не было наблюдаемо более 35,3 градусов по Цельсию в тени и плюс 68,5 градусов по Цельсию в песчаной почве. Утомительно действовала на организм высокая температура, еще потому что она стояла день в день, Да и ночи не давали прохлады. Притом купаться было негде, ибо вся вода из Ашидарьи расходилась по арыкам. Случалось даже, что ее не хватало местным жителям. Последние, несмотря на свой кроткий характер, иногда вступали из-за этой же воды между собой в драку, только драки эти, по выражению казаков, были не настоящие Теперь, то есть в начале августа, персики вчера большей частью поспели, дыни также. Винограда и арбузов было еще мало, но... Дешевизна фруктов здесь поразительная. Так на одну тенге, то есть на наш гривенник, мы покупали 220 отличных персиков, и одну также тенге платили за чарык 18 и 3 четверти фунтов винограда. Дыни и, в особенности, арбузы продавались несколько дороже. Через 8 суток вернулись наши посланцы, ездившие в Корею. С ними прибыли в исправности верблюды, казаки и оставшийся на лето багаж. Компасная съемка пройденного пути была сделана Роборовским. Расстояние от Чара до Кореи оказалось 85 верст. Специально колесного пути здесь нет, но на колесах можно проехать довольно удобно. Изредка проходят туземные арабы. Местность достаточно оживлена, благодаря тому, что реки, сбегающие ледников Корейского хребта и теряющиеся в почве по выходе из гор, вновь появляются в виде ключей у подошвы, покатые от гор бесплодной равнины. Эти ключи доставляют воду в оазисы, хотя главная масса воды для орошения полей приносится самими же речками при большой летней воде. Встреченные по пути от вчера оазисы были Гулакма и Домаку с промежуточными деревнями Лайсу и Пунак. Во всех этих поселениях около 800 дворов вода доставляется сюда речками Гинжидарья, Улуксай и Нура. Далее по той же дороге лежат станции Каракыр, и Ялянгер, а немного в стороне к северу оазис Шивал на реке Карасу. В двух или трех верстах отсюда к северу находится Мазар Бабаза-Театан. В верстах восьми или 9 отсюда начинается корейский оазис, который под различными названиями Шамир, Базар, фун и другие тянется верст на 20 слишком от запада к востоку и весь орошается водой корейской реки. В промежутках названных оазисов Дорогу сопровождают на несколько верст в ширину, местами больше, местами меньше, заросли тростника, реже тамариска, встречаются также и тубраковые деревья, питаемые подземной водой. Далее к северу залегают цепучие пески сплошной, как и прежде, массой. Глава 11. Посещение Хотана, путь на Аксу и далее за шань 16-28 августа. 29 октября, 10 ноября 1885 года. Идем опять с верблюдами. Оазис Сампула. Наблюдение осеннего пролета птиц. Климат августа. Переход в Хотан. Сведения об этом оазисе. Крутые меры относительно китайцев. дальнейшее движение Река Юрункаш. Оазис Тавеккель. Описание хатанской реки. Наш здесь путь. Тигр и его привычки. Климат сентября. Вновь на Тариме. Следование по оазису Аксу. Оазис Учтурфан. Подъем на Тяньшань. Переход границы. Идем опять с верблюдами. С прибытием в оазис вчера верблюдов, багажа и казаков, остававшихся летом на складе,